Глава 22 Самолет с силой оттолкнулся от земли, пол под ногами чуть качнуло, и я увидела в окошко иллюминатора, как деревья резко стали уменьшаться. «Ну, вот и поехали», — усмехнулась я и, наконец, выдохнула. Самолет «Москва-Соргут» набирал высоту. Уши чуть заложила, поэтому я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Последние дни выдались настолько суетливыми, Что я, сидя уже в самолете, все еще не верила, что получилось. Я сглотнула, чтобы отпустила уши, и еще раз припомнила, все ли я сделала и что еще осталось. После того, как удалось успешно провернуть ситуацию с этой поездкой чего только стоило выдержать истерики Марины, встал вопрос, куда девать Анжелику. Конечно, она мне клялась и божилась, что будет пать девочкой и будет вести себя хорошо и все такое, но я уже в силу своего возраста и отношения к жизни в обоих мирах, прекрасно знала цену таким вот обещанием. Да я даже не сомневалась, что первый день, а может, даже и целых два, Анжелика будет просто молодец. Готовится к экзаменам, убираться в квартире и даже поливать цветы. Но это все будет ровно до тех пор, пока подружки не прочухают, что хата у нее свободна. И вот тогда начнется. И какая бы умничка Анжелика ни была, какими благими намерениями бы не руководствовалась, Но прогнать компанию подружек, когда они завалятся к ней в гости проведать с пивом или чем покрепче, а потом потащат ее на дискотеку, а потом... Поэтому все заверения Анжелики я отмела сразу и категорически. Так как у нее сейчас шли то консультации, то экзамены, поэтому сплавить в село к деду Василию не получилось. Ей надо было быть в Калинове. Хорошо, что у меня была условная подруга Галя. Я уговорила ее приютить на недельку Анжелику, а квартиру заперла. И велела Ивановне, соседке из квартиры через стенку, контролировать, чтобы все было хорошо. Вот так было правильно. Да, Анжелике будет не очень комфортно у чужих людей, но Галина сейчас жила одна, поэтому ничего страшного, притрутся. А во-вторых, пусть привыкает. Это жизнь, и человек должен уметь устраиваться в любых условиях, а не жить оранжерейным одуванчиком. «Вам сок томатный или яблочный?» Я так задумалась, что когда надо мной склонилась улыбчивая стюардесса, сажу вздрогнула. «Томатный, пожалуйста». В ответ улыбнулась я, получила свой стаканчик и два глотка выпила. «Хорошо как». Чуть солоноватый сок пришелся, кстати. Настроение поднялось, шум в голове утих. «А я вот больше люблю яблочный», — норовоучительно сказала Валентина Анатольевна и отпила из своего стаканчика. «Он полезный, с витаминами». Нас как-то странно рассадили. Мне повезло, и досталось место у окна. А Валентина Анатольевна уселась с краю. Между нами сидел какой-то мужчина, который, как только занял свое место и пристегнулся, сразу уснул, оглашая салон раскатистым храпом. Мне он особо не мешал. Более того, я даже порадовалась, так как разговаривать через него было неудобно. Поэтому Валентина Анатольевна, которая в секте отличалась повышенной болтливостью, вынуждена была молчать. Остальных наших делегатов раскидали по всему салону. Так-то нас ехало шестеро. Кроме меня соседкой еще три женщины разного возраста и статуса. Возглавлял нашу маленькую группу. тадам дам Ростислав. Не знаю, чем руководствовался Всеволод, сплавляя его со мной, но уже немного зная старейшину, этого хитрого лиса, я была точно уверена, что какую-то долгоиграющую цель он по-любому поставил. Вот только интересно, какую? столкнуть нас с Ростиславом лбами? А он не думал, что мы можем сдружиться в дороге, и тогда как? Я усмехнулась. «Ладно, время покажет». До Москвы мы добрались автобусом без приключений. Сейчас предстоит перелет, а потом придется долго сидеть ждать вертушку на Нефтьюганск. Это если и погода будет нормальная. Так-то я могу и сидеть, и ждать сколько надо. Но вот как я буду больного ребенка в такую сложную дорогу перевозить, я не представляла. Всеволод советовал мне обратный путь ехать поездом, но билетов обратных вообще не было. И если еще на самолет была надежда купить через знакомую и знакомых, то с железнодорожными билетами была просто беда. А еще мне предстояло на общих основаниях сделать целых три доклада: Освобождать меня от общественной нагрузки Всеволод не собирался, но него и так косились. Нефтеюганск встретил острыми порывами мокрого ветра. Я поплотнее запахнула свой пуховик, в котором я сюда, кстати, попала, и натянула капюшон. Хорошо, что послушалась Ивановну и набрала теплых вещей. После почти летнего Калиного дубарь здесь ощущался особенно сильно. От аэропорта расстояние до квартиры, где мы будем жить, было не так, чтобы и большим, но сумки пришлось тащить на себе, и это было ощутимо. Я уже жалела, что набрала так много барахла. Я взяла даже еду, зная, что цены здесь выше, да и с обеспечением не очень. И теперь ругала себя за жадность. Во врагах еще лежал снег рваными космами, съежившийся, грязноватый, но это был снег. Я изумленно покачала головой, какая огромная у меня страна. В Калинове Любашин отец почти весь огород уже засадил, а здесь еще снег лежит и даже не думает таять. Сам городок на меня впечатления не произвел, Точнее, произвел, но своей экзотикой, что ли. Везде деревянные бараки, или даже, если и дома, то тоже деревянные, почерневшие от непогоды. На одном из бараков на стене был растянут огромный плакат «Хлеб всему голова». Он тоже выцвел от дождя и снега, но некоторые золотые колосья на фоне щекой колхозницы смотрели здесь особенно неубедительно. Кедровые сосны, под которыми мы шли по деревянному тротуару, сердито зашумели, налетел очередной порыв ветра. «Почти дошли», — буркнул Иван Иванович, житель Нефтьюганска, у которого мы снимали квартиру. «Поскорей бы уже!» — недовольно проворчала Маша, молодая сектантка, которую включили в нашу делегацию за пробивной характер, и зябка закуталась в легкий плащик, явно не по погоде. «Так чего не оделась тепло? Тебе ж говорили, что здесь не Крым!» — сделала ей замечание Валентина Анатольевна. «А теперь иди и не ворчи!» «Я не ворчу!» — проворчала Маша, шмыгнув красным носом. «Вот и не ворчи!» — огрызнулась Валентина Анатольевна. «Не знаю, как долго продолжалась бы перепалка, но мы подошли к большому одноэтажному деревянному дому, затянутыми полиэтиленовой пленкой поверх стёкол окнами». «Здесь», — сказал Иван Иванович, и первым зашел в подъезд. «Дверь можно было и придержать», — еле слышно фыркнула Маша, в одной руке таща раздутый чемодан и локтем придерживая тяжелую дверь с тугой пружиной, а второй, тщетно пытаясь запахнуть ворот плаща. «Давай помогу», — сказала я и придержала дверь спасибо облегченно сказала маша и первая просочилась в подъезд. За ней повалили остальные я держала дверь никто даже спасибо не сказал и не сменил меня даже ростислав но я не обиделась больно надо обижаться. Кроме того я же прекрасно понимаю, что все кто люди у которых все в жизни хорошо не идут или если и идут, то там таких очень мало. как правило туда больше стремятся люди у которых много проблем и они сами справиться с ними не могут Вот и ожидают, что секта решит их затруднения, как раньше это и делало государство. Ростислав, кстати, за всю дорогу вел себя тише воды, ниже травы. В дороге, где постоянно возникали какие-то трудности или проблемы, он уже так не выпендривался, как в секте. Поэтому все в основном решили женщины. А Ростислав доставал из кармана пальто потрепанную книжицу и, демонстративно отвернувшись, от всех читал. Подъезд пахнул в лицо теплом, Запахами кислой капусты и сигарет. Я поморщилась и, ориентируясь на голоса, пошла искать квартиру. Соответственно, туда я вошла, когда все лучшие места были заняты. «Любовь Васильевна, вас мы разместили в коридорчике», — едко ухмыльнула Зинаида Павловна. Она меня сильно не любила, так как не могла простить, что поехала я, а не ее подружка Марина, та, которая лучезарная женщина. «Хорошо, спасибо», — сказала я, окинув взглядом помещение. Это была трехкомнатная квартира, довольно большая, как для домов в условиях крайнего севера, но уже довольно ветхая. Очевидно, дом скоро уйдет под снос, и его хозяин решил напоследок немного баблишка срубить. А судя по общей потрепанности обстановки, сдавал он эту квартирку не в первый раз. По всей видимости, здесь перекантовывались вахтовики типа бывшего супруга Любаши Петра Скорохода, когда возвращались из заработков на большую землю и ждали вертолет. Вроде все буркнул Иван Иванович и протянул бумажку Зинаиде Петровне. «Это мой адрес, если что, найдете. «Мы будем уезжать обратно через шесть дней», — сообщила она. «Вы же придете? «Зачем?» — удивился Иван Иванович. «Как зачем квартиру принять?» «Свет выключите, окна закройте, дверь запрёте, ключ под коврик положите». Отмахнулся Иван Иванович и пошел не прощаясь. «Ну вот», — растерянно развела руками Зинаида Петровна. «Да он просто же видит, что мы люди порядочные, в Бога верим, грешить не будем», успокоила ее Валентина Анатольевна. Пока они болтали, я обошла всю квартирку. Ну что сказать, все устроились максимально комфортно, кроме, естественно, меня. В двух небольших комнатах стояло по две кровати, там и разместились женщины, а в самой маленькой был диван, где будет жить Ростислав. Мне же выделили коридорчик. Точнее, какую-то слепую кишку из коридора, который упирался в тупичок. Я раскрыла дверь в стене тупичка и обнаружила там кладовку, заставленную старыми швабрами, досками и прочим хламом. Чихнув от пыли, я поскорее закрыла дверь и посмотрела на убогий топчан, на котором мне предстояло спать. Ну да бог с ним. Не в санаторий же приехала, да и не на всю жизнь. Не успела я выложить из сумки костюм, чтобы он расправился и не надо было гладить, как Зинаида Петровна позвала всех на летучку. Вздохнув, я отложила вещи в сторону и поплелась на кухню. Да, именно там Зинаида Петровна всех и собрала. Во-первых, кухня была довольно большая. Во-вторых, там был стол. Стульев на всех не хватало. Поэтому мне, Маше и Ростиславу пришлось стоять. Я успокоила себя тем, что, очевидно, я выгляжу моложе, чем остальные тетки. Умом понимала, что неправда, но как-то отреагировать было нужно. «Сегодня размещаемся, отдыхаем и готовимся к завтрашнему мероприятию», проинструктировала всех Зинаида Петровна. «У нас первое мероприятие в 10.00 в читальном зале библиотеки. Лекцию будет вести Нина Ивановна». Пожилая степенная женщина чинно кивнула. Она отличалась от остальных похвальной немногословностью и всю дорогу занималась тем, что бубнила себе под нос молитвы из небольшой книжечки и никому не мешала лекция будет 40 минут затем вопросы от слушателей на вопросы сначала отвечает Нина ивановна. если нина ивановна испытает затруднение, то тогда отвечают те, кто знает ответ. Зинаида петровна коршуном обвела всех пристальным взглядом мол понятно ли всем было понятно а я так вообще отвечать на вопросы и не собиралась. Потом нас отвезут на местный рыбозавод там тоже будет лекция ее вести буду я. Зинаида Петровна многозначительно посмотрела на нас и добавила. «Обедать мы будем в столовой рыбозавода. После обеда у нас еще одна небольшая лекция. ее вести будет Маша. И затем беседа. Беседу проведет опять Нина Ивановна. Остальные будут помогать. Что делать, вы все знаете». «Все знали». «И да, с нами не поедет Любовь Васильевна». Зинаида Петровна осуждающе посмотрела на меня, а за ней все остальные. «Всеволод Спиридонович сказал, что у вас будет другая программа». Я кивнула и не стала вдаваться в подробности. Зинаида Петровна выдержала мхатовскую паузу, но, видя, что я признаваться не собираюсь, переключилась на другие вопросы. «Оказалось, что у нас будут дежурства. Каждый по очереди должен готовить завтрак и ужин. Обеды у нас будут на предприятиях». Распределила всех Зинаида Петровна таким образом. Первый готовит она, второй — Валентина Анатольевна. Затем Нина Ивановна, после нее Маша и в последний день я. Я ухмыльнулась. Конечно, кто первый готовит, тому хорошо. Продукты все набрали. А вот как быть мне, когда в последний день все уже подъедим? Хоть бери допрячь да прячь еду. Только где? Холодильника, кстати, не было. Продукты предстояло хранить в деревянном ящичке за окном или в сетке, перекинутой из форточки. Когда мы шли по коридору, я обратила внимание, что почти из каждого окна торчала сетка или ящик. Тогда не поняла, что это. Зато сейчас прямо удивилась. С другой стороны, правильно. Зачем на Крайнем Севере холодильники? Ну, ладно сейчас, а вот что они летом делают? Ростислава от готовки решили освободить, зато ему предстояло выносить ведро с помоями. Да, здесь следует сказать, что слива в доме не было. Вода в кране была только холодная, а вот слива не было. «Как же так?» — расстроились тётки. «Мерзлота, трубы не могут проложить. Там ведь внизу лед, глубокомысленно сообщил Ростислав. Все покивали с умным видом, но так и не поняли, что к чему. В общем, в туалет предстояло ходить на улицу в деревянный скворечник. Ну или в старое ведро под раковиной. Я тихо порадовалась, что жить в таких условиях предстоит всего неделю. М «Да, не представляю, как скороход постоянно здесь живет И Алла». Сейчас-то еще более-менее ладно, а вот зимой как? Говорят, тут и за 50 градусов бывает. Ужас. Как представлю, если ночью живот прикрутит, и нужно вставать, вылезать из тёплой постельки, надевать на себя сто одежек и бежать на мороз, так и не добежать можно. Вчера вечером все попадали без сил от усталости. Ужин не готовили. Достали бутерброды и пирожки, которые набрали из дому, попили чай и легли спать. Точнее, попадали от усталости. Утром меня разбудил шум. Мой тупичок находился ближе всего к кухне, и Зинаида Петровна, которая готовила завтрак, разбудила меня. Я не стала вставать, а то припашет помогать, а мне и помогать не хочется. Лежа в теплой постельке, я проиграла в голове сегодняшний сценарий. Мне предстояло самое сложное — сходить в детский дом, познакомиться с заведующей и начинать оформление документов на белку. Девочку я планировала забрать в последний день нашего пребывания тут, если все получится, как я хочу. Потому что живем мы в условиях не ахти, а ребенок, как я понимаю, больной, ей комфорт нужен. Когда сектанты уехали на свои лекции, я собралась и вышла из дома. Колючий ветер немилосердно обжигал кожу на лице. Городок был не очень большой, но вытянутый и длинный, и я никак не могла понять, куда надо идти. На улице было совершенно безлюдно, Это и неудивительно, погода явно не располагала к прогулкам. Я растерялась. И вот что делать? Вчера устала и не спросила у хозяина квартиры дорогу, а теперь хоть плачь. Я оглянулась. Нет, пусто. Ну ладно, значит, нужно свернуть на параллельную улицу. Вдруг там люди будут? Или же дойти до какого-то магазина и там спросить? Да нет, любая проблема решается. Я приободрилась и торопливо пошла дальше. Возле небольшого двухэтажного дома дорога разветвлялась. Я свернула и вышла на другую улицу. Здесь было также безлюдно. Такое впечатление, что это был мертвый город. Прямо жутко. Но я не сдавалась и пошла дальше. Возле следующего дома, за вторым поворотом, стоял полуавтобус, полу-не пойми что, похожее на огромный грузовик с вагоном вместо кузова. Потом я узнала, что это вахтовка «Урал». Возле него стояли мужики и курили. Я обрадовалась. «Отлично, вот у них и спрошу дорогу». «Извините, я подошла к самому крайнему в меховой ушанке. Мне нужно дорогу спросить». Мужчина обернулся, и я ахнула. С удивлением я уставилась на такое знакомое лицо. Вот уж кого не ожидала здесь встретить. «Пётр?»